Гуимплен вышел из коляски и сел в карету. Пристав с жезлом и его помощник с подушкой последовали за ним и уселись на низкой откидной скамеечке, на которой в старинных парадных экипажах обыкновенно помещались пожи. Внутри карета была обтянута белым атласом, отделанным бемским кружевом, серебряными позументами и кистями. Потолок был украшен гербами. Форейтеры, сопровождающие дорожные экипажи, были одеты в придворные ливреи. Кучер, форейтеры и лакеи парадного экипажа были в великолепных ливреях уже другого образца. Сквозь то полусознательное состояние, в котором он находился, Гуимплен все же обратил внимание на эту пышно разодетую челядь и спросил пристава Черного Жезла «Чьи-то слуги?» Пристав Черного Жезла ответил «Ваши, милорд». В этот день палата лордов должна была заседать вечером. Заседание происходило вечером, отмечают старинные протоколы. В Англии парламент охотно ведет ночной образ жизни. Известно, что Шеридану однажды пришлось начать речь в полночь и закончить ее на заре. Оба дорожных экипажа вернулись в Винзор пустыми. Карета, в которую пересел Гуэмплен, направилась в Лондон. Эта карета с черепаховыми инкрустациями Запряженная четверкой лошадей двинулась из Брайтфорда в Лондон шагом, как это полагалось, карете, управляемой кучером, в парике. В лице этого исполненного важности кучера церемониал вступил в свои права и завладел Гуимпленом. Впрочем, медлительность переезда, судя по всему, преследовала определенную цель В дальнейшем мы увидим, какую. Еще не наступила ночь. Но было уже довольно поздно, когда карета с черепаховыми инкрустациями остановилась перед королевскими воротами, тяжелыми низкими воротами между двумя башнями, служившими сообщением между уайт и Вестминстером. Конвой живописной группой окружил карету. Один из лакеев, соскочив за пяток, отворил дверцы. Пристав черного жезла в сопровождении помощника, несшего подушку, вышел из кареты и обратился к гуэмплену. «Благоволите выйти, милорд! Не снимайте, Ваша милость, шляпы!» Под дорожным плащом на гуемплене был надет атласный кафтан, в который его переодели накануне. Шпаги при нем не было. Плащ он оставил в карете. Подаркой королевских ворот, служившей въездом для экипажей, находилась боковая дверь, которую вело несколько ступенек. Церемониал требует, чтобы лицу, которому оказывается почет, предшествовала свита. Пристав черного жезла, сопровождаемый помощником, шел впереди. Гуэмплен следовал за ними. Они поднялись по ступенькам, вошли в боковую дверь и спустя несколько мгновений очутились в просторном круглом зале с массивной колонной посередине. Зал помещался в первом этаже башни и был освещен очень узкими стрельчатыми окнами. Должно быть, здесь и в полдень царил полумрак. Недостаток света иногда усугубляет торжественность обстановки. Полумрак величественен. В комнате стояли 13 человек, трое впереди, шестеро во втором ряду и четверо позади. На одном из стоявших впереди был камзол алого бархата, на двух остальных тоже алые камзолы, но атласные. У каждого из этих троих был вышит на плече английский герб. Шесть человек, составлявшие второй ряд, были в далматиках белого муара. На груди у каждого из них красовался свой особый керп. Четверо последних, одетых в черный муар, отличались друг от друга какой-нибудь особенностью в одежде. На первом был голубой плащ, у второго пунцовое изображение святого Георгия на груди, у третьего – два вышитых малиновых креста на спине и на груди, на четвертом – черный меховой воротник. Все были в париках, без шляп, И при шпагах. В полумраке их лица трудно было различить, они также не могли видеть лица гуем плена. Пристав поднял свой черный жезл и произнес «Милорд Ферман Клинчарли, барон Клинчарли Генкервилл, я, пристав черного жезла, первое должностное лицо в приемное ее величество, передаю вашу светлость кавалеру ордена подвязки геральдмейстеру Англии».